И вот мы оказались в длинной и узкой комнате, обставленной мягкими диванами и креслами, но впечатление уюта нарушалось множеством совершенно варварских безделушек. На поставке черного дерева, лицом к окну, располагался довольно необычный экспонат: вытянутое в длину лицо коричневое с позолотой, с двумя огромными глазами, сделанными из какого-то блестящего синего камня. Как вам это симпатичное чудище? Хмыкнул Макдональд. Судя по всему, это так называемая маска смерти напустил на них заклятие. Майор Эрншоу и капитан Лейшер сейчас в кабинете бурно обсуждают события. К моему удивлению, Хумс едва удостоил взглядом странный экспонат. Как я понимаю, инспектор Мак начал он расхаживая по комнате и разглядывая выставленные за стеклом предметы. Вы уже опросили всех обитателей этого дома? Господи, ты да только этим и занимался. простонал инспектор Макдональд. Но что они могли сказать, ведь комната была заперта? Человек, совершивший преступление, стрелявший в жену, а потом в себя, мертв. Так что полиция считает это дело закрытым. Что дальше, мистер Холмс? Тут мой друг внезапно остановился. А это что такое? Он поднял с пола какой-то мелкий предмет. Всего лишь окурок сигары полковника Орбертона. ответил Макдональд. Как видите, прожег им дырку в ковре. Да, верно. Тут дверь распахнулась, и в комнату быстро вошел упитанный пожилой джентльмен. Я сразу понял, что это майор Эрншо. За ним, в сопровождении коры Мюрей, которая опиралась на его руку, появился высокий молодой человек с бронзовым от загара лицом и бравыми гвардейскими усиками. Полагаю, сэр Вы и есть мистер Шарлок Холмс, начал майор Эрншо. Скажу вам сразу и без обвинений, я не понимаю причин, по которым мисс Мьюри решила впутать вас в эту частную, чисто семейную драму. Возможно, другие поймут, невозмутимо ответил Холмс. Скажите, капитан Лейшер, ваш дядя всегда курил один и тот же сорт сигар. Да, сэр, растерянно отозвался молодой человек. Коробка вон там, на столике. Все молча наблюдали за тем... Как Шерлок Холмс, пересек комнату и взял коробку сигар. Приподнял крышку, какое-то время разглядывал содержимое, затем поднес коробку к носу и принюхался. «Голландский», — сказал он, ваши предположения совершенно правильные, мисс Мюррей. Полковник Орбертон вовсе не был безумцем". Майор Эрншо громко и насмешливо фыркнул. Лейшер, более воспитанный, скрыл улыбку. сделав вид, что разглаживает усики. Черт подери! — заметил он. Все мы рады вашей помощи и поддержке, мистер Холмс. Без сомнения, вы сделали это чисто дедуктивный вывод, основываясь на вкусе полковника в том, что касается сигар. "Отчасти", мрачно ответил мой друг, доктор Отсон "может подтвердить, что я посвятил немало времени изучению различных сортов табака и даже осмелился изложить свои взгляды". В маленькой монографии, где перечислено свыше ста сорока вариаций сигарного пепла, и сигарные предпочтения полковника Орбертона лишь подтверждают еще одну улику. Итак, Макдональд, инспектор из Скотланд-Ярда, недоуменно нахмурился. Маленькие голубые глазки подозрительно взирали на Холмса из-под светлых бровей. Улику? О чем это, вы чёрт побери? воскликнул он. «Все просто, как апельсин. полковника и его супругу застрелили в комнате, двери окна которой были надежно заперты изнутри. Не станете же вы этого отрицать? Нет. Тогда давайте придерживаться фактов, мистер Холмс. Мой друг подошел к бюро из черного дерева и, заложив руки за спину, задумчиво разглядывал странную раскрашенную физиономию идола. Непременно, бросил он в ответ. Скажите, а у вас есть соображения? По поводу этой запертой двери, инспектор. Дело ясное. — Полковник заперся сам, чтобы никто не мешал. И именно обстоятельства, наводящие на определенные мысли, вполне определенные. полковника Орбертона, обуяло безумие, и он решился на этот чудовищный поступок, ответил Макдональд. Послушайте, мистер Холмс, вмешался молодой лешер. Всем нам известна ваша блестящая репутация на службе правосудия. Все мы наслышаны о ваших хитроумных методах, и, естественно, все мы желаем защитить доброе имя дяди. Но разрази меня гром, все обстоятельства и улики говорят о том, что полковник Орбертон пал жертвой собственного безумия. И тут я не могу не согласиться с инспектором. Холмс скинул длинную тонкую руку. Полковник Орбертон пал жертвой хладнокровного убийцы. уверенно заявил он. В комнате воцарилась мертвая тишина. Все недоуменно переглядывались. И кого же вы обвиняете, сэр? взревел майор Эрншо. Полагаю, вам известно, что в этой стране есть законы, карающие за клевету. Будет вам, майор добродушно усмехнулся Холмс. Скажу вам по секрету вот что. Мои выводы в немалой степени базируются на осколках стекла, выбитого из окна Как видите, я пока поместил их сюда в камин. Завтра утром собираюсь вернуться и сложить их, и тогда, думаю, докажу вам свою правоту. Кстати, инспектор Мак, полагаю, вы любитель устриц? Макдональд заметно покраснел. Да, испытываю, можно сказать, слабость к устрицам и большое уважение к вам, мистер Холмс, раздраженно заметил он. Но хоть убейте, не понимаю, причём здесь устрицы? Да при том, что когда вы едите устрицы, то наверняка пользуетесь специальной вилкой, которая должна находиться под рукой. И любой сколько-нибудь наблюдательный человек сразу заметит, если вы вместо своей вилки возьмете вилку соседа по столу. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Какое-то время Макдональд внимательно смотрел на моего друга. Э, очень любопытно, мистер Холмс, выдавил он наконец. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с вами. Я посоветовал бы вам распорядиться, чтобы разбитое окно заколотили досками, сказал Холмс, и еще проследить за тем, чтобы ничего тут до завтра не трогали. Встретимся утром. Идёмте, Уолсон, уже начало второго. Как-то не хочется пропускать блюдо под названием кальмары по-сицилийски в Пелегрине. Весь остаток дня я посвятил своим пациентам, и снова оказался на Бейкер-стрит лишь в начале вечера. Дверь мне отворила миссис Хадсон. Спросила: "Останусь ли я на обед?" Я не успел ответить, как дом содрогнулся от громкого выстрела. Миссис Хадсон ухватилась за перила. "Ну вот, сыра опять", жалобно простонала она. "Опять эти проклятые пистолеты. А ведь и полгода не прошло с тех пор, как он в дым разнес выстрелами каминную доску. Еще, говорит, будто все это исключительно в интересах правосудия". "Ах, доктор Уотсон," "Сэр, если вы не подниметесь к нему и как можно скорее, мы вообще останемся без газового отопления." Пробормотав нечто утешительное в ответ этой достойнейшей женщине, я поспешил наверх. И как раз отворял дверь в гостиную, когда грянул второй выстрел. В облаке вонючего порохового дыма смутно вырисовалась фигура Шерлока Холмса, Облаченный в халат. Он сидел в кресле с сигарой в зубах и дымящимся револьвером в правой руке. А, Холмс, вяло протянул он. Господи, Холмс, но это же просто невыносимо, крикнул я. В доме воняет как на стрельбище. Если вам не жалко домашнего имущества, умоляю, пощадите хотя бы нервы миссис Хадсон и своих клиентов. Я распахнул окна настежь и с облегчением отметил, что выстрелы по всей видимости заглушал шум проезжающих по улице карет и двухколесных экипажей. И нездоровую атмосферу создаете?» — сурово добавил я. Холмс протянул руку и положил револьвер на каменную доску. "Нет, ей-богу, Уотсон, не знаю, что бы я без вас делал", насмешливо сказал он. "Я и прежде замечал, что вы обладаете недюжинным даром. Являетесь тем оселком, на котором может оттачивать мысль более высокоорганизованный разум. «Оселком?» который, если не ошибаюсь, уже раза три нарушал закон, пытаясь помочь вам, с горечью отозвался я. Мой милый дорогой друг, сказал Холм с таким тоном, что мой гнев и раздражение тотчас улетучились. Давненько не видел вас с сигарой, заметил я, опуская свое любимое старое кресло. Все зависит от настроения, Отсон. Вот в данный момент позволил себе маленькое баловство. Позаимствовал одной из сигар из запасников полковника Орбертона, Он покосился на каменные часы. Хм. Впереди у нас еще целый час. Так что давайте обменяемся взглядами о многообразии человеческой подлости, а также о высочайших проявлениях духа, присущих даже худшим из нас. Страдивари, Отсон, скрипка за вами в углу. Было почти восемь, и я только что зажег газ, когда в дверь постучали, и на пороге Возникла высокая угловатая фигура инспектора Макдональда в клетчатом пальто. "Я понял, что вы имели в виду, мистер Холмс", воскликнул он, входя в комнату. «Все выполнено в соответствии с вашими распоряжениями. В полночь на дежурство перед домом заступит констебль. И о разбитом окне тоже не беспокойтесь, в дом можно будет пробраться, не тревожа жильцов". Холмс, удовлетворенно потер руки. Отлично, великолепно. У вас талант досконально выполнять э самые деликатные поручения, тепло заметил он. Скоро миссис Хадсон подаст нам ужин. Но ну, а затем одна-две трубки помогут нам скоротать оставшееся время. Считаю, для нашего плана будет фатальной ошибкой, если мы займем позиции до наступления полуночи. А теперь берите ка стул и попробуйте вот этот табачок. А мистер Утсон попытается доказать вам, чем он отличается от того, который курит он сам. Вечер мы проводили весьма приятно. Шерлок Холмс находился в приподнятом и добродушном настроении. Он терпеливо выслушал рассказ инспектора о банде французских фальшивомонетчиков, чьи действия угрожали стабильности Луидора. Затем и сам побаловал Шотландца весьма хитроумной теории о влиянии рунических знаний на развитие кланов в северной северо-западной Шотландии. Лишь бой часов, возвещающих о наступлении полуночи, вернул нас к реальности. Холмс подошел к письменному столу и выдвинул ящик. В свете настольной лампы под зеленым абажуром я заметил, как мрачно и сосредоточено его лицо. Он достал из ящика тяжелую дубинку. Вот Сонтика в карман, Отсон, — сказал он. Ибо я уверен, наш подозриваемый склонен к насилию. А теперь, мистер Мак, поскольку миссис Хадсон уже, наверное, в постели, давайте спустимся потихоньку и поймаем первый же экипаж. Ночь выдалась ясная, звездная, и, проехав лабиринтом узких улочек, мы вскоре оказались на Эджвер роуд По приказу Холса, кэбмен притормозил на углу. И я увидел перед собой убегающую вдаль Кембридж-террас, безлюдную, и освещённую редкими уличными фонарями. Свет чередовался с тенью. Мы вышли из экипажа и зашагали к нужному нам дому. Макдональд кивком указал на доски, которыми было забито окно, с одной стороны не закреплены, шепнул: он. "Только прошу вас, осторожней". Послышался тихий скрипт. Через несколько секунд мы по очереди протиснулись в щель между досками и оказались в антикварной комнате полковника Орбертона, где царила полная тьма. Холмс извлек из кармана плаща фонарик, слабый луч его прорезал тьму, и мы по стене дошли до Алькова, где стоял диван. Ну вот, шепнул мой друг, вполне удобная позиция и камин совсем рядом. Ночь выдалась на удивление тиха. И бодрствовать нам, как выяснилось позже, пришлось довольно долго. Время от времени тишину нарушал проезжающий мимо экипаж с припозднившимися гуляками. До нас заносились их разухабистые пении, да цокот лошадиных копыт, постепенно замирающие где-то вдалеке у гайдпарка. Примерно час спустя мимо со звоном колокольчиков и пистолетным щёлканьем бича возницы промщались бешеным галопом лошади пожарной повозки. Больше тишину не нарушало ничего, кроме тиканья высоких напольных часов в другом конце комнаты. В воздухе попахивало какими-то благовониями, от этого запаха, распространенного в восточных музеях, меня стало клонить в сон. Я изо всех сил старался бороться с собой и не уснуть. Сначала казалось, что в комнате царит чернильная тьма, но постепенно глаза мои освоились, И я заметил, как через уцелевшее и незабитое окно просачивается слабый свет уличного фонаря. Я проследил за его направлением, мой взгляд упал на один из экспонатов, находившихся в комнате, и при его, его похолодел от страха. Из дальнего конца комнаты на меня смотрело призрачное и от этого не менее страшное лицо идола. Должно быть, я невольно содрогнулся, потому что Шерлок Холмс Тот же придвинулся ко мне. Маска, шепнул он. Наш трофей, конечно, менее впечатляет, но куда опаснее. Откинувшись на спинку дивана, я попытался успокоиться, но вид этой страшной реликвии повернул ход мысли в новое русло. Перед глазами возникла странная фигура Чандры Лала в белом одеянии индийского слуги полковника Орбертона. Я сел припомнить, что именно говорила мисс Мьюри. Описывая воздействие маски смерти на человека, я знал об Индии возможно даже больше, чем Холмс. Понимал, что господствующий там религиозный фанатизм и жертвенность не только могут оправдать любое преступление, но и вдохновить фанатика, верующего в подобных идолов, на самый дикий и жестокий поступок, невообразимый с точки зрения западного человека. Я сидел и раздумал о том, стоит ли делиться с коллегами этими соображениями. Как вдруг от этих мыслей меня отвлек скрип дверной петли. Надо было немедленно предупредить Шерлока Холмса, что кто-то входит в комнату. Однако, протянув руку, я обнаружил, что друга моего рядом нет. На протяжении нескольких секунд стояла полная тишина, а потом луч света, падающий из окна, Пересекла сутулая фигура, чьи шаги заглушал ковер, и скрылась в тени прямо передо мной. На секунду мне показалось, что я видел накидку с высоким воротником и капюшоном, а также длинный и тускло поблескивающий предмет, зажатый в приподнятой руке незнакомца. А еще через секунду луч фонарика осветил камин, затем погас, и раздалось какое-то постукивание и тихое позвякивание стекла. Я уже было приподнялся с дивана, как вдруг тишину прорезал приглушенный крик, а затем послышались звуки отчаянной борьбы. «Отсон! Отсон!». С ужасом узнав в этом сдавленном крике голос Холмса, я слепо бросился вперед во тьме и тотчас наткнулся на клубок тел. Стальные пальцы ухватили меня за горло. Я вскинул руку, пытаясь оттолкнуть напавшего на меня человека, и в тот же миг он впился зубами мне в предплечье. как разъярённая гончая. Человек этот обладал недюжинной силой, но тут, слава богу, из тьмы материализовался Макдональд. Он зажёг газовую лампу и бросился нам на помощь. Холмс, с побелевшим от напряжения лицом, сидел, привалившись к стене, и одной рукой держался за плечо, по которому нанесли удар тяжёлой медной кочергой. Теперь она валялась в камине, среди осколков оконного стекла, который Холмс, Сложил сюда во время вчерашнего нашего визита. Вот ваш человек, Макдональд, пробормотал Холмс: "Арестуйте его за убийство полковника Орбертона и за покушение на убийство его супруги". Макдональд сорвался с нападавшего плащ. Я так остолбенел от изумления, что поначалу не мог издать ни звука. Я просто не верил глазам своим. и не сразу узнал в человеке с перекошенным, тяристим лицом и злобно косящими глазами красиво и загорело капитана Джека Лейшера. На улице уже начало светать, когда мы с моим другом снова сидели в кабинете на Бейкер-стрит. Я разлил по стаканам бренди с содовой и протянул один из них Холмсу. Он откинулся на спинку кресла, и в свете газовой лампы его заостренные орлиные черты казались высеченными словно на барельефе. я с радостью отметил, что прежде бескровное лицо Холмса немного порозовело. "Должен извиниться перед вами, Уотсон", сказал он. "Капитан Джек человек крайне опасный, как ваша рука чуточку побаливает, но ничего, немного йода, повязка и скоро заживет. — Меня гораздо больше беспокоит ваше плечо, дорогой друг, ведь он нанес вам страшный удар этой кочергой". Позвольте мне взглянуть. Позже, Отсон, позже. Уверяю вас, ничего страшного, обычный синяк и все. В голосе его звучало нетерпение. Признаюсь, сегодня ночью были моменты, когда я уже начинал сомневаться, что этот тип попадется в расставленную ловушку. ловушку да еще с приманкой, Отсон. И если бы он не заглотнул этот крючок, нам стоило бы немалых трудов припереть капитана Лейшера к стенке. Расчет был на одно Что страх быть обвиненным в убийстве пересилит голос разума, так оно и случилось. Честно сказать, я не понимаю, как вам удалось раскрыть это дело. Холмс снова откинулся на спинку кресла и сложил пальцы домиком. Оно не представляло особой сложности, друг мой. Факты были вполне очевидны, но деликатность этого дела требовала, чтобы убийца раскрылся сам. Возвные улики сущее проклятие для человека, мыслящего логически. И все равно не понимаю. Я ничего не заметил. Все вы заметили, друг мой, просто не связали воедино. Помните, мисс Мьюрей во время нашего разговора упомянула, что двери антикварной комнаты были заперты изнутри. А вот шторы на окнах не были опущены. Обратите внимание, шторы не были опущены. Вот сон, это в доме где окна первого этажа выходят на улицу. Странно, не правда ли? Помните, я тогда даже перебил мисс Мьюрой, стал расспрашивать, были ли у полковника Орбертона какие-либо необычные привычки. Этот факт мог говорить о том, что, возможно, полковник в тот вечер ожидал визитера, и что сама природа этого визита была такова, что хозяин или гость предпочли бы воспользоваться не входной дверью, а окном. Старый солдат относительно недавно женился на молодой красивой женщине, а потому я сразу отмел версию о простом вульгарном убийстве и начал выстраивать другую, где визитёр мог быть мужчиной, чей конфиденциальный разговор с полковником не понравился бы кому-то из обязателей дома, а потому визитер предпочел войти к полковнику через окно. Но ведь окна тоже были заперты, заметил я. Естественно, Мисс Мьюра утверждала, что миссис Орбертон зашла к мужу в антикварную комнату сразу после обеда, и там между ними произошла ссора. И тут я подумал, что если полковник действительно ожидал гостя, тогда шторы на окнах он специально не опустил, чтобы тот с улицы видел, что полковник в комнате не один. Сносю, разумеется, то были просто предположения, соответствующие ряду фактов. Но ну, о личности загадочного гостя Поначалу тоже предположение, Отсон, Мы знали, что миссис Орбертон не одобряла поведение капитана Лейшера, племянника мужа. Я понял это еще в самом начале рассказа мисс Мюрой, но само по себе это еще ни о чем не говорило. Я нисколько не продвинулся бы в рассуждениях, если бы не последняя часть повествования Коры Мюрой. Один упомянутый ею факт превратил подозрение в уверенность, и я сразу понял, что мы имеем дело с накровным и тщательно спланированным убийством. Что-то не припоминаю. Да вы же сами отметили этот факт, используя выражение "невыносимый". Господи, Холмс, ну, конечно же, Мисс Мюррей упомянула запахи сигары полковника. Да, это в комнате, где до этого прозвучали два выстрела. Там должно было вонять порохом. И тогда я понял, никаких выстрелов в антикварной комнате не производилось. Но ведь выстрелы эти слышал весь дом. Выстрелы прозвучавшие снаружи, а не внутри дома. Убийца отлично владел огнестрельным оружием. Из чего я сделал вывод, что он очевидно военный. Вот тут наконец было над чем поразмыслить. И чуть позже я получил очень важную информацию из ваших уст, Посон. Сидя здесь, я закурил одной сигар полковника, и когда услышал, что вы внизу, произвел два выстрела из леварвера того же калибра, что был использован для убийства у Орбертона. В любом случае должны были остаться следы ожогов от пороха, задумчиво пробормотал я. Не обязательно. Вообще порох из патрона, вещь загадочная. Отсутствие ожогов еще ни о чем не говорит. Запах сигары, вот это куда важнее. Впрочем, признаюсь, несмотря на всю ценность вашего замечания, окончательно прояснил картину лишь визит в дом. Помню, как вас поразила внешность этого индуса-слуги, заметил я, видя, как на губах моего друга заиграла самодовольная усмешка. Нет, Отсон. Прежде всего я обратил внимание на разбитое окно, через которое он вошел в дом. Но ведь по словам мисс Мюррей, капитан Лейшер специально выбил стекло, чтобы все могли войти в запертую комнату. вот тут то и сказался, чисто женский подход, дорогой Отсон. Она выпустила из своего повествования очень важные детали, заметные, впрочем, только на тренированному взгляду. Так что не стоит упрекать медвежашку. Если помните, она говорила, что капитан Лейшер обежал дом, заглянул через окно, потом взял камень с клумбы, выбил им стекло и вошел. Да, совершенно верно. Меня поразило, что слуга Индус прошел через разбитое дальнее окно, тогда как ближнее к входной двери оставалось целым. Мы бросились к дому. Я мельком заметил ямку в горке из камней под первым окном. Это остался след от взятого леща камня. Так почему спрашивается, ему понадобилось бежать к дальнему окну и разбивать стекло именно в нем? По одной только причине: это стекло могло стать уликой. Вот на что я намекал. рассказывая Макдональду об устрицах и вилке соседа по столу. Ну и наконец я убедился в полной правильности своей версии, понюхав содержимое сигарной коробки у Орбертона. Там лежали голландские сигары, а они, как известно, обладают самым слабым запахом. Так теперь мне все окончательно ясно, кроме одного. По-моему, вы рисковали, объявив на весь дом о своих планах сложить осколки разбитого стекла. могли потерять тем самым свою главную улику. Холмс потянулся к персидской табакерке и начал набивать трубку похучим черным табаком. «Отсон, дорогой, мне ни за что на свете не удалось бы сложить осколки таким образом, чтобы там просматривались отверстия от пуль. Они ведь совсем крохотные. Нет, это был самый настоящий блеф, мой дорогой друг. Стоило кому-либо из обитателей дома попытаться уничтожить эти осколки, И мы сразу поняли бы, это и есть убийца полковника Орбертона. Я соорудил для него ловушку. Но остальное вам известно. Он пришел вооруженный кочергой, открывая дверь, воспользовался дубликатом ключа, который мы позже нашли в кармане его плаща. Думаю, что мне нечего больше добавить. А каков же мотив, Холмс, спросил я. Но «Ну, тут тоже не надо далеко ходить, Отсон. Ведь мы уже знаем, что долженнить бы полковника Орбертона Лешер был его единственным родственником, а потому и самым вероятным наследником. По утверждениям мисс Мьюрей, ее подруга миссис Орбертон, не одобряла экстравагантного образа жизни молодого человека. Очевидно, капитан Джек опасался влияния миссис Орбертон на мужа, считал, что она представляет для него реальную опасность, а потому решил убить двух зайцев сразу. В ту ночь молодой человек открыто явился в дом Поговорил с мисс Мьюрой и майором Эрншо, отказался играть с ними в карты и пошел в столовую, якобы выпить Портера. На самом же деле, Лейшер прошел через столовую, вылез через окно в сад, подкрался к высоким окнам антикварной комнаты и выстрелил в полковника Орбертона и его супругу через стекло. Ему понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы пробраться обратно в дом тем же путем, схватить с буфета в столовой графин с вином и выбежать в холл. Очень точно рассчитав время, он оказался там буквально через секунду или две после мисс Мюррей и Эрншо. Но ну затем, чтобы подтвердить версию внезапного безумия полковника Орбертона, Лейшро осталось лишь разбить камнем стекло и уничтожить тем самым отверстие от пуль. Он первым ворвался в антикварную комнату и положил револьвер рядом с рукой жертвы. «Ну а если бы миссис Орбертон там не оказалась, и свидание с полковником состоялось, что тогда? спросил я. Ах, Вотсон, тут можно лишь строить догадки, но то, что Лейшер явился вооруженным, заставляет предполагать худшее. Не сомневаюсь, когда дело дойдет до суда, выяснится, что Лейшер испытывал материальные затруднения, и у нас есть все основания полагать, что этот молодой человек не остановился бы ни перед чем. лишь бы устранить все препятствия, стоящие на пути к обогащению. Что ж, мой дорогой друг, время позднее. Думаю, вам пора домой, и передайте супруге мои глубочайшие извинения за то, что я нарушил ваш домашний покой. Но ваше плечо, Холмс, запротестовал я. Надо нанести мазь на ушибленное место, прежде чем вы ляжете передохнуть. Ерунда, Отсон, — отмахнулся мой друг. Вам давно пора понять, что господином тела является разум. Вот с рукой у меня небольшая проблема. Случайно брызгнул на нее раствором углекислого калия во время одного эксперимента. Не соизволите ли передать мне вон ту пипетку?